Багуа-джан летящий дракон и ступающий феникс. Стиль Багуа-джан ладонь восьми три грамм – также известен как Юшень Багуа-джан ладонь восьми три грамм странствующего тела, или Багуа-ляньхуа-джан – сцепленная ладонь восьми три грамм. Он основан на применении техник ударов ладонью и поворотов при ходьбе. свое уникальное название – Он получил потому, что во время движений все приемы группируются по четырем сторонам света и четырем углам. В этом есть определенное сходство с гексограммами из книги «Перемен». Согласно преданию, его разработал выходец из уезда Вэньань провинции Хэбэй Дунхайчуань. К особенностям этого стиля можно отнести скорость движений, постоянную изменчивость, Большое количество поворотов, наклонов и прыжков во время контактного боя и очень высокую гибкость. Боевая мудрость гласит «Форма, как у летящего дракона, вид, как у насторожившейся обезьяны, осанка, как у тигра в засаде, а повороты, как у коршуна в полете». Техника Багуаджана отталкивается от стоек и перемещений. Передвигаться надо ровно и четко. Наклоны и задержки должны быть понятными, а разделение пустого и наполненного – очевидным. Ногам следует перемещаться, словно по грязному полю. Двигаться вперед надо мягко, как при езде в паланкине, готовясь к удару ногой, соприкасаться голенью к голени. Техники телодвижений – маятник, поворот, разворот, кувырок – характеризуется высокой подвижностью. Ладонь может принимать форму когтей дракона или говяжьего языка. Используется 16 разновидностей приемов. Толчок, опора, обхват, контроль, перенос, препятствование, рассечение, блокировка, хват, удержание, подбрасывание, удар, запечатывание, остановка, уклонение, развертка. Требуется уметь и наступать, и ретироваться, исчезать и появляться, сочетать полное и полное, быть готовым к постоянной изменчивости. Каждый раз при ударе ладонью необходимо обращать внимание на поясничную ось. Все тело должно становиться цельным, внутреннее и внешнее объединенным. Во внешней форме необходимо обратить внимание на руки, глаза, приемы и походку. Во внутренней – на питание сердца, духа, сознания, пневмы ци и силы. Основное содержание богуаджана сводится к технике Бамуджан – ладонь восьми матерей, которая также называется Лаобаджан – старые восемь ладоней, и включает в себя комплексы, Даньхуанджян – ладонь одиночного изменения. Шуанхуанджян – ладонь парного изменения. Шуншэджян – ладонь по направлению силы. Бэйшэньчян – ладонь, разворачивающая корпус. Фаньшэньчян – ладонь, опрокидывающая корпус. Мушэньчян – ладонь, шлифующая корпус. санчуанджан ладонь трех пронизываний. Куэйшэньчян ладонь, возвращающая корпус. В различных регионах традиция этой школы может серьезно изменяться. Среди восьми основных форм в ней выделяются лев, олень, змея, ястреб, дракон, медведь, феникс, обезьяна. Из техник удара ладонью можно упомянуть шуан-джуан-джан, парные толкающие ладони, яошэнь-джан, ладони, раскачивающее тело, чуань-джан, пронизывающие ладони, тяо-джан, поднимающие ладони и другие восемь базовых видов. При этом на каждый вид ладони приходится множество приемов и техник. Говорят, что одна ладонь рождает восемь, а восемью восемь – это уже шестьдесят четыре. В данном стиле практикуют одиночные, парные тренировки – И свободный спарринг. Багуаджан – это не только искусство кулачного боя, но и комплекс оздоровительных техник. Он позволяет повысить и улучшить функционирование всех систем человеческого организма, укрепить обмен веществ и поправить общее состояние тела.